Олег заглянул в соседнюю комнату и, вернувшись, вызверился на брата. — Ну, Толя, ну! Такого я даже от тебя не ожидал. Ты, черт, тебя побери! Прямо превосходишь самое о себе черное представление. Знал я, что ты зверье, но чтобы настолько... Толик только поднял бровь. — А, увидел! Правда здорово! Ишь, как тебя разобрало! Немедленно вмешался Сергей. — Да что-то случилось, о чем вы? Оказалось, что Толик перед тем, как стащить трупы убитых в подвал...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 Смогут явственно увидеть своих предшественников. Ха. Самое смешное, там ведь какое-то административное здание рядом, да? Помнишь? Мы лазили. Рядом доска почета. Так я на куле рядом с доской почета. Символичненько. Он довольно заржал. Толян, Элька. Не, ну совсем-то меня за крокодила держать не надо, а? Девкам головы не пилил. Девок в подвал, как были, поклал. На пиках только мужиков, бошки. И вообще, че ты, брателло, раскудахтался? Они же мертвые.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 Несколько серьезных и обидных подзатыльников во время еды, несколько серьезных скандалов, когда я или Белка по старой привычке пытались было не доесть и выбросить недоеденное в мусор, четко расставили приоритеты. Пищу выбрасывать нельзя. Оно и понятно. В свободное время Володя занялся высушиванием той же картошки. Резал ее тонкими ломтиками и сушил на сетке над постоянно топящейся кухонной плитой, делая самодельный сублимат».